Глава 6. Медицинская школа. Накинув хирургический халат, Ли стояла рядом с Магратом возле прожекторского стола в бостонском морге. Прожекторская была такой же чистой и блестящей, как больничная операционная. Справа уходили вверх сидения антитеатра, где обычно располагались студенты медицинской школы. В тот день места пустовали. Слева был ряд окон и шкафчики с инструментами. В самом конце комнаты находились двойные двери лифта, спускавшегося в холодильное помещение морга. В центре комнаты, под ярким верхним светом, на столе из нержавеющей стали лежало тело мужчины, найденного мёртвым в постели. Он застыл в неловкой позе. Его окоченевшие руки были подняты, словно у манекена из магазина одежды. Вонь, напоминавшая запах гниющей рыбы и навоза, резала глаза. Ли держала у лица надушенный платок. Маград указал на красноватые крапины на тыльной стороне руки мужчины и, как на лекции, объяснил Ли, что это были трупные пятна. Кожа меняла цвет из-за того, что кровь больше не циркулировала под давлением. Когда сердце прекращало биться, Под воздействием силы тяжести кровь скапливалась в межклеточном пространстве прилегающих участков кожи. Трубные пятна появлялись на тех участках тела, которые были ниже всего, за исключением мест, где капиллярное русло сжимали, например, там, где тело соприкасалось с землёй. Маграт закатал рукав рубашки покойного, чтобы показать бледный участок посреди покраснения на локте. Видите, где кожа находилась под некоторым давлением, на выступающих точках бёдер и лопаток, куда приходилось всё тело. Вы можете увидеть, как были согнуты руки и ноги, вмятину от ремня на поясе. Можно понять, где что-то прижималось к телу. Много раз я наблюдала очертания оружия. Трупные пятна становятся заметны примерно спустя 2 часа после смерти, рассказывал Маград. Пятна увеличиваются со временем и становятся наиболее интенсивными в промежуток от 8 до 12 часов после смерти. В первые 6 часов они могут перераспределиться, например, сместиться с передней стороны тела на заднюю, если перевернуть покойного. В первые 12 часов Трупные пятна могут бледнеть, если надавить на них. Через 12 часов они становятся постоянными. Они уже не побледнеют и не изменят своё место. Интенсивность трупных пятен со временем постепенно уменьшается. Трупные пятна это научный факт, такой же достоверный, как то, что солнце завтра встанет на востоке. Это простой вопрос физики. Если человек был найден мёртвым на спине, а трупные пятна оказались на передней стороне тела, значит, умер он не в этой позе. Значит, должно быть объяснение. Кто-то либо перенёс жертву сюда, либо перевернул тело. Кто-то может взглянуть на трупные пятна и не заметить в них ничего особенного, продолжал Маграт. Даже врачи студентам не рассказывают о посмертных изменениях. Они считают, что это просто расплывчатое покраснение, ничего особенного не означающее. Что может быть дальше от истины? Правильная оценка трупных пятен способна дать массу информации: примерное время смерти, положение, в котором человек умер, перемещали ли тело после смерти, прикасались ли к нему какими-либо предметами и так далее. После того, как тело относили на станцию скорой помощи или в похоронное бюро, эти сведения бесследно утрачивались. Изучение тела день спустя после смерти означает опоздание на целый день. Это было одной из причин, почему Маград настаивал на праве судмедэкспертов исследовать трупы на месте трагедии. Судебного медика следовало привлекать к осмотру прежде, чем полицейских, которые часто только портили улики и свидетельства. С помощью лаборанта спокойно сняли одежду. Для пристойности его бёдра накрыли простынёй. Маграт продолжил внешний осмотр с головы до пят, внимательно изучая кожу покойного и скальп. Эксперт фиксировал каждый дефект на коже раны или садины, любые отметины. Измерил расстояние от талии и от головы до пяток. Маград диктовал свои наблюдения секретарю, который сидел в стороне, делая заметки. Ли заворожённо смотрела. Завершив внешний осмотр, Маград положил деревянный блок под шею покойного, чтобы поднять грудь и оттянуть его голову назад. Он провёл надрез острьём скальпеля от плечевого отростка по диагонали через грудь мертвеца к выступу его грудины. Затем он сделал надрез от другого плеча и надрез по центру от грудины к лобковой кости, образуя глубокий прорез в форме буквы Y на торсе покойного. Ли смотрела, как судмедэксперт рассекает слои кожи и мышц. И удивлялась отсутствию кровотечения и жёлто-оранжевому окрасу жировой ткани человека, заметно отличавшейся от говяжьего, свиного или даже куриного жира. Пилкой Маград отделил грудную клетку от грудины, подняв плоскую грудину наверх. Когда брюшная и грудная полости были открыты, Ли с восхищением смотрела на органы. Многие ей были уже знакомы по иллюстрациям из медицинских книг и рисункам в визалие. Лёгкие с их гладкой блестящей поверхностью обнимали сердце, идеально входясь вместе. Кишки, одни бледные, другие тёмные, извивались в брюшной полости. Всё было безупречно и собрано вместе аккуратно, словно цветочная композиция. Захватывающе прекрасно. Когда-то лежавший перед ней человек был живой, бесконечно сложной машиной. Все ее части работали в лад, без сбоев, годами, пока какое-то испытание не оказалось для нее непосильным. Благодаря своей подготовке и лабораторному оборудованию доктор Маград выяснит, что произошло. Ли вспомнила слова Шекспира, вложенные им воста Гамлета. Что за мастерское создание человек, проникнув в грудную полость покойного, Маград начал рассекать ткани шеи, сонную артерию и яремную вену. Разрезал пищевод, удалив трахею вместе с языком, всё ещё прикреплённым сверху над гортанного хряща. Проделав путь вниз, судмедэксперт разрезал диафрагму и несколько сосудов, а также соединительные связки, удерживавшие органы на месте. В нижнем отделе брюшной полости он рассек уретру и прямую кишку. Обхватив органы руками, Маград поднял их все вместе и перенес на секционный стол. Ли заглянула внутрь опустошенного тела, Увидев гладкую, блестящую выстилку грудной клетки и толстые кости позвоночного столба, Маграт нащупал сосцевидный отросток височной кости, шишку за ухом, и провёл скальпелем по дуге от одного уха к другому. Он использовал скальпель, чтобы отделить скальп от черепа, натягивая кожу и волосы вперёд на лицо, пока свод черепа не оказался полностью открыт. Используя пилу с широким плоским лезвием, Маград сделал прорезь по окружности головы, затем постучал молотком по долоту, чтобы отделить свод черепа, напоминающий чашу. После вскрытия мозг лежал в своей белёсой оболочке. Маграт провёл кончиком скальпеля вокруг отверстия в черепе, перерезая черепные нервы и поднимая передние доли мозга, чтобы добраться до глазных нервов и наконец отрезать ствол головного мозга от спинного. Органы, разложенные на секционном столе, изучали по очереди. Маграт ощупывал каждый и диктовал описание внешнего вида. Все органы измерили и взвесили. Затем каждый из них разрезали, как батон хлеба, для изучения тканей внутри и снаружи. Эксперт отложил замоченные в формальдегиде препараты тканей для дальнейшего исследования под микроскопом. Когда Маград завершил посмертное исследование, ткани и органы вернули обратно в брюшную и грудную полости покойного. Лаборант собрал череп, натянул обратно скальп и зашил Y-образный разрез грубым бисбольным стежком, используя толстую нить. Лина наблюдала, как тележку закатили обратно в лифт, который отвёз покойного в холодильную комнату. Дома в Рокс Ли читала доклад Национального исследовательского совета под названием "Коронер и судмедэксперт". Обдумав рекомендации доклада и всё, что она узнала от Маграта, Фрэнсис очертила три сферы, которые необходимо развивать, чтобы американское общество наконец отбросило средневековые пережитки и приняло современные методы расследования неожиданных смертей. Судебно-медицинскую экспертизу можно сравнить с трёхногим табуретом: три ножки которого медицина, закон и полиция сформулировала она. Если хотя бы одна из них слаба, то всё упадёт. Чтобы судмедэксперты смогли заменить коронеров по всей стране, необходимо было подготовить сотни таких специалистов, как Маград. Законодателей штатов нужно убедить отменить коронерские расследования и закрыть их офисы, а вместо этого ввести систему судмедэкспертов. А в тех штатах, где есть судмедэксперты, Необходимо реформировать закон, придав им большую автономию и независимый статус, чтобы они обладали властью и не зависели от политического и общественного давления. Ли знала, что полиция ещё один важный компонент. Полицейский чаще всего первым и порой единственным является на место смерти. Эти первые несколько минут на месте трагедии могли определить исход расследования. Так что представители правоохранительных органов надо обучить, как не портить оставшиеся следы. Фрэнсис определилась, каким будет путь, который открыл для неё Маграт. Она потратит остаток своей жизни, разрабатывая трёхногий табурет с судебной экспертизой. Но ей нужно сделать это так, как приличествует женщине её социального статуса и воспользоваться связями и ресурсами, которые ей подарило происхождение. Что бы ни потребовалось, Ли с её неукротимой любознательностью и несгибаемым характером пойдёт на это. 30 апреля 1931 года. В первые годы в роли преподавателя Гарвардской медицинской школы Маграт получал от университета ежегодное жалование в размере 250 долларов. Во время Первой мировой войны по так и не названным причинам жалование выплачивать перестали. Но Маграт по-прежнему читал лекции студентам Гарварда, Тафса и Бостонского университета теперь на безвозмездной основе в придачу к исполнению своих обязанностей судме эксперта. В 1918 году Маград написал письмо декану медицинской школы Гарварда доктору Эдварду Бредфорду. Он отметил, что обучал студентов патологии уже 20 лет, и в последние годы эта задача становилась всё сложнее, как и рабочая нагрузка, учитывая зарождающуюся дисциплину судебной медицины. Маград разработал для студентов третьего курса полный систематизированный курс по судебной медицине, который с самого начала был весьма популярным, и теперь планировал дополнить его практикой в морге на четвёртый год учёбы. Предмет судебной медицины, который я пытаюсь представить, включает множество тем, относящихся к различным направлениям медицины, которым по той или другой причине не уделяют достаточно внимания, писал Маград Бредфорду. Крайне важно, чтобы каждый, кто получает диплом Гарвардского университета, имел некоторую степень подготовки в данной области. Все материалы, которые он использовал, чтобы учить студентов медицинской школы, Маград доставал из собственного кармана. Я уверен, что вы согласитесь. Мне причитается некоторое продвижение в академических рядах и компенсация за мои услуги, написал он. Среди коллег Джордж Маград считался нетипичным преподавателем медицинской школы. Он читал лекции и проводил практические занятия для студентов в морге, но не занимался исследованиями и никогда не публиковал статьи в научных журналах на основе опыта работы судебным экспертом. Не сохранилась информация о том, был ли одобрен запрос Маграта, но он продолжил преподавать и разработал программу курса судебной медицины в дополнение к своему курсу патологии. Заинтересовавшись судебной медициной, Ли увидела возможность поддержать как Маграта, так и Гарвардскую медицинскую школу. И то, и другое было близко её сердцу. Гарвард в конце концов был alma mater её брата и многих других дорогих ей мужчин. Ли по-прежнему испытывала симпатию к университету, хотя он и был недоступен для неё в молодости. В марте 1931 года Ли обратилась к президенту Гарвардского университета Лоуренсу Лоуэлу с предложением отметить 25-летие работы Маграта в должности судебного эксперта. Она хотела выделить Гарварду 4,5 тысячи долларов в год, 3 тысячи – на жалование преподавателя судебной медицины, а остальное предназначалось на разовые вознаграждения и путевые расходы внештатных преподавателей этой дисциплины. «Я желаю, чтобы доктор Джордж Бёрджес-Маград преподавал в качестве штатного профессора, что, я полагаю, отвечает и вашим намерениям в данной области», – писала она Лоуэллу. Ли сообщила, что планирует завещать Гарварду 250 тысяч долларов, чтобы ее план выполнялся и после кончины. «Я намерена создать отделение или кафедру судебной медицины, которая носила бы имя доктора Джорджа Бёрджеса МакГрата, если это уместно», писала она. Подарок Ли включал одно важное условие. Она будет работать ассистенткой кафедры маграта. Президент университета ответил на предложение Ли в письме, датированном 4 мая 1931 года. Ваши пожелания будут исполнены, и я нахожу в них огромное благо, как для медицинской школы, так и для страны, написал Лоуэлл. Они отвечают общественному интересу во многих отношениях — медицинском, юридическом и социальном. Ли также надеялась, что Лоуэлл поможет ей убедить Маграта отправиться в Европу в давно необходимый отпуск. Если не считать времени, проведенного в Филлипс-хаус, Маграт годами не отдыхал. Смена пейзажа могла бы благотворно повлиять и на его проблему с алкоголем, которая так и не была решена. Лип попросила Лоуэлла сказать Маграту, что благодаря щедрому пожертвованию возник стипендиальный фонд, позволяющий отправить судмеда-эксперта в Европу для обучения наукам по его усмотрению. Если Маград примет это предложение, Фрэнсис передаст Гарварду 3000 долларов на оплату его поездки. Маград не заглотил наживку. Он и впрямь убеждён, что не вправе уезжать до середины лета, сообщил Лоэл. При этом либо понятия не имеет, либо притворяется, что не в курсе, откуда взялось финансирование. Попытка отправить Маграта в Европу была лишь одной из множества. Ли старалась позаботиться о благополучии своего друга. В эпоху Когда медицинская тайна не соблюдалась так строго, как сегодня, личный врач Маграта, их общий друг, доктор Роджер Ли, однофамилец Фрэнсис, видный бостонский терапевт, который позже стал президентом Американской медицинской ассоциации, рассказывал Ли о состоянии здоровья Маграта и его пристрастии к алкоголю. Фрэнсис также открыла общий банковский счёт для них двоих и поддерживала баланс, переводя на этот счёт 1000 долларов, чтобы в случае необходимости деньги были в распоряжении Маграта. Друзья и знакомые открыто строили догадки о тесных отношениях между Фрэнсис и Джорджем. Порой в подписях к своим запискам к Маграту Ли на грани кокетства называла себя ваша дерзкая секретарша. Но в переписке они никогда не использовали ласковых прозвищ. Ли всегда обращалась к нему доктор Маграт, а она была для него миссис Фрэнсис Ли. Связь между ними основывалась на взаимном уважении и общих интересах: сначала к музыке и живописи, а теперь и к судебной медицине. Хотя они явно относились друг к другу с большой симпатией, Нет свидетельств того, что их общение было близким. Если Ли и любила Маграта, эта любовь явно была не взаимной. Скорее всего, она никогда не открывала ему своих чувств. Её дети выросли, завели собственные семьи и жили своей жизнью. Ли делила время между коттеджем в Рокс и Чикаго. Она часто приезжала в город, чтобы проводить время со стареющими родителями. В Чикаго она обычно останавливалась в отеле Palmer House, знакомом месте, которым когда-то владел старый друг семьи. После продолжительной болезни мать Ли, Фрэнсис Макбет, умерла в возрасте 84 лет в октябре 1932 года. Джон Джейкоб Глеснер Остался один в доме на Прери-авеню. Примерно в то же время Маград представил Ли Людвигу Гектояну и Оскару Шульцу, соавторам доклада, сравнивавшего coronerскую систему с судебно-медицинской экспертизой. Они также были активными членами Института медицины в Чикаго, частной организации, занимавшейся развитием медицины и здравоохранения. Институт медицины участвовал в борьбе с коронерской системой в Чикаго, но процесс двигался с черепашьей скоростью, отчасти из-за необходимости изменить законодательство штата, которое наделяло коронеров властью. Я не уверен, что наша цель должна быть ограничена реформами в округе Кук, в нескольких округах с определённым населением или даже в одном штате, размышлял Шульц в письме ли. Лично я бы предпочел выступить за государственную систему судмедэкспертизы. Предложение изменить процедуру расследования неожиданных и подозрительных смертей неизбежно вызывало споры. Политики не были готовы отказаться от того, что традиционно относилось к юрисдикции штата. Грабовщики, коронеры и все прочие лица, имевшие корыстные интересы в этой сфере, также не собирались сдавать позиции. Наша борьба будет долгой и неравной. Преодолеть инерцию практически невозможно, писал Шульц Ли. В округе Кук пост корренера приносит достаточно прибыли, чтобы политики продолжали за него цепляться, а политики в конце концов это те, кто говорит нам, что мы можем или не можем получить становилось очевидно, что с лёгкостью завоевать сердца и умы и доказать преимущество системы судебных экспертов не получится. Все чего-то хотят, а корыстные интересы разных людей нередко противоречат друг другу. Для достижения целей потребуется дипломатичность, такт и много времени. Дипломатичность и такт, подумала Ли. То, что у меня есть, Ли получила статус консультанта в комитете по медико-юридическим вопросам Института медицины. Она попросила у Шульца совета, как лучше представить Массачусетское судебно-медицинское общество на ежегодном собрании американской медицинской ассоциации, которое располагалось в Чикаго. Шульц и Ли были согласны в том, что о важности судебной медицины должна знать как можно более широкая аудитория. При поддержке Института медицины Шульц создал большую экспозицию для Всемирной выставки Столетия прогресса, проходившей в Чикаго в 1933-1934 годах. Экспозиция площадью около 12 метров рассказывала удивительную историю коренёрской системы, а также предлагала зрителям угадать, что изображено на картинах. Убийство, самоубийство или несчастные случаи. Смерть необходимо исследовать научными методами, гласила большая надпись. Экспозиция Шульца стала первой попыткой представить широкой аудитории дисциплину, позже ставшую известной как судебно-медицинская экспертиза. С тем временем самообразование Ли в области судебной медицины привело к появлению обширной коллекции литературы, книг и медицинских журналов, начиная с исторических и заканчивая современными и эзотерическими. Среди её приобретений были редкие и ценные работы, включая трактат 1473 года о ядах итальянского медика Пьетро Дальбана и единственный в мире полный многотомник научных трудов немецкого пионера общественного здравоохранения Иоганна Петера Франка, составленный в 1779 году. Коллекция «Ли» включала работу 1512 года «О свойствах вещей» Бартоломея Английского и издание 1498 года «Корабля дураков» Себастьяна Бранта, В обеих книгах были великолепные иллюстрации, изображавшие вскрытие. Она также разыскивала диковинки, связанные с преступлениями, такие как оригинальные мемуары Шарля Гито, написанные им в ожидании казни за убийство президента Джеймса Гарфилда. К 1934 году коллекция насчитывала около 1000 томов. Ли планировала пожертвовать её для основания судебной медицинской библиотеки Джорджа Бёрджеса Маграта в Гарвардской медицинской школе. Но сначала требовалось найти подходящее место, а времени оставалось всё меньше. Надо было успеть к тому моменту, когда Фрэнсис ляжет на операцию, вероятнее всего, в связи с раком груди. Она надеялась получить для кафедры судебной медицины несколько помещений на третьем этаже корпуса И1. Один кабинет планировалось обставить книжными шкафами и мебелью, покрасить в выбранный ею цвет и превратить в библиотеку, посвящённую Маграту. Боясь, что операция может окончиться фатально, Ли хотела быть уверенной. Всё подготовлено для запуска дела, которое они запланировали с Магратом. Этим утром я написала новое завещание, в котором обещаю Гарварду 1 млн долларов на то, чтобы кафедра судебной медицины продолжила работу, писала она президенту университета Джеймсу Коннэнту. Полагаю, вы понимаете, при жизни я надеюсь предоставить больше. Неоднократные переговоры декана медицинского факультета и заведующего кафедрой дали свой результат. Под опытных мышей переместили и четыре смежные комнаты на третьем этаже корпуса И1 выделили для кафедры судебной медицины. Одну комнату использовали как библиотеку, другую планировалось оборудовать под лабораторию. Ещё две комнаты стали кабинетами. Доктор Дэвид Этцел, глава медицинской школы в то время, так объяснил ситуацию доктору Мюллеру, заведующему кафедрой бактериологии. Дама, пожертвовавшая средства на судебную медицину, заявляет, что готова дать ещё денег, и говорят весьма крупную сумму, но она практична и пожелала увидеть конкретное приготовление, чтобы понять, на что мы готовы до того, как ляжет в больницу для серьёзной операции, которая, как она опасается, может прервать её жизнь. Для следующего пожертвования Ли поставила условие: она будет курировать библиотеку, если переживёт операцию, чтобы и дальше наполнять коллекцию по своему усмотрению. Конанд отдал указание подчинённым: содействовать ли всеми возможными способами. В новую библиотеку вошли все редкие тома из коллекции Ли, а также одна из трёх полных подшивок журналов Массачусетского судебно-медицинского общества и переплетённые тома европейских изданий по криминологии и судебной медицине. Библиотека Маграта по судебной медицине стала крупнейшей в мире. Коннд был одним из знаменитых учёных, участвовавших в церемонии посвящения библиотеки Маграту 24 марта 1934 года. Сам Маграт, сражённый болезнью, не смог присутствовать. Могучая личность Маграта и его талантливое исполнение обязанностей наглядно продемонстрировали превосходство системы судмедэкспертов над старой коронерской системой заявил Кононд в своей речи: "Отживший офис коронера вынужден исполнять такое сочетание судебных и медицинских обязанностей, с каким не в состоянии справиться в сложных современных условиях. Природа проблем, с которыми сталкиваются коронеры или судмедэксперты, требует обращения ко всем ресурсам современной науки". Исследование должен проводить квалифицированный судмедэксперт, который при необходимости может обратиться за помощью экспертов из смежных отраслей. Это возможно только в том случае, если медицинская часть архаичной coronerской работы будет переведена на профессиональную основу, как это сделано в Массачусетсе. Доктор Маград, один из немногих людей, посвятивших всё своё время и энергию этой важной работе, Он многое сделал, чтобы задать высокий стандарт профессии. Джордж Маград заложил традиции, которые важны не только для этого штата. Они окажут влияние на практику по всей стране, по мере того, как старая коронерская система будет постепенно вытеснена системой судмедэкспертов. Ли также выступила с обращением, Многие годы я надеялась, что смогу совершить что-то важное во благо общества, сказала она. Я была искренне рада найти такую возможность здесь, в Гарвардской медицинской школе. Вы, вероятно, все знаете, в чём заключается моя цель. Я желаю основать здесь первоклассную кафедру судебной медицины и твёрдо верю, что её рост должен быть последовательным, только тогда он будет надёжным. Нашему плану суждено разворачиваться постепенно, и пока мы приступили к реализации лишь малой его части. Я благодарна за возможность отдать должное вашему университету, моему старому другу доктору Маграту, человеку, который практически создал эту профессию и посвятил жизнь её совершенствованию. 26 января 1935 года. Маграт представил Ли в письме доктору Алану Грегу, директору отделения медицинских наук Фонда Ракфеллера. Грег отвечал за обширное портфолио исследовательских и пилотных проектов в области общественного здравоохранения, психиатрии, фундаментальных наук и медицинского образования. Он участвовал в создании факультета патологии в университете Вестерн Резерв ставшим в США одним из первых учебных отделений современного европейского образца. Факультет патологии, обслуживающий все клинические больницы в Кливленде, а также факультет стоматологии достигли расцвета под управлением знаменитого исследователя, патолога-анатома доктора Говарда Карснера. Лисс спросила Грега, как развивалась судебная медицина после того, как фонд Рокфеллера около 10 лет назад спонсировал исследование Шульца для Национального исследовательского совета. Какого прогресса удалось добиться в соответствии с данными докладом и рекомендациями? Никакого, признался Грег. Доклад так и пылился в ящике стола. Ни один крупный регион так с тех пор и не ввел в систему судебной медицины. Ли надеялась на помощь Грега в создании стипендиального фонда для обучения врачей судебной медицине, как фонд Рокфеллера уже сделал с программой стипендий по психиатрии и в других областях медицины. «Когда судмедэкспертиза будет более широко распространена в стране, понадобится больше подготовленных специалистов», считала она. Но ни одна медицинская школа по эту сторону Атлантики не имела стипендиальной программы по судебной медицине. С поддержкой фонда Ракфеллера Гарвардская кафедра судебной медицины решила бы насущную проблему нехватки людей. Висконсин, Мичиган и Агалия, по мнению Ли, уже были готовы к внедрению судмедэкспертизы и реформировали бы coronerскую систему, будь у них адекватно обученный персонал. Ли поделилась своими предложениями в записке под названием Общий план кафедры судебной медицины. На девяти печатных страницах она исчерпывающе описала область работы: преподаватели, которые будут обучать студентов третьего курса, стипендиальная программа для обучения специалистов судмедэкспертизи, курсы для коронеров, коронерских медиков и патологоанатомов. В плане описывалась полноценная кафедра, занимающаяся преподавательской, исследовательской работой и общественным здравоохранением. Но многое требовало больше ресурсов, чем к тому моменту было выделено на судебную медицину в Гарварде. На кафедре должны работать токсиколог с хорошо оборудованной лабораторией, рентгеновское отделение и фотолаборатория, библиотека с обширной коллекцией книг, фотографий и обучающих материалов. «Все это набросано в довольно общих чертах. В некоторых местах я смогла углубиться в детали, а в других я пока не полностью определилась», писала ли Грегу о своем плане. «Конечно, когда я узнаю больше, возможны некоторые изменения». Фрэнсис отметила, что готова выделить Гарварду 250 тысяч долларов на создание кафедры судебной медицины «Фабрики по производству патологоанатомов для работы с судмедэкспертами». То, что предлагала Ли, было ничем иным, как созданием совершенно новой области врачебного дела. Окончательная её цель заключалась в том, чтобы превратить кафедру в институт судебной медицины, который проводил бы все экспертизы смертей в Массачусетсе и стал источником информации для полицейских отделений по всей стране. Я сообщил ей, что мы заинтересованы предпринять что-либо в этой области, И в особенности подчёркиваем важность привлечения способных молодых людей в данную сферу с целью получения образования и построения карьеры, записал Грег в своём дневнике. Ли сказала, что могла бы убедить доктора Маграта взять новичка, молодого врача, заинтересованного в судебной медицине, и обучить его на средства стипендиального фонда, выделенного Грегом. Она намеревалась создать программу и работать с Магратом до тех самых пор, пока он будет способен выполнять свои обязанности. Грег добавил в дневник ещё одну краткую заметку по поводу своей первой встречи с Ли. Нужна библиография по судебной медицине. Фрэнсис превратилась в одержимого и неутомимого коллекционера книг. Она постоянно запрашивала у друзей и знакомых и даже ФБР списки книг по криминологии, медицине, патологии, баллистике и из других смежных областей. Ли была силой, с которой приходилось считаться, и Грег был впечатлён её целеустремлённостью. Миссис Ли близка к тому, чтобы стать Лукрецией Мод судебной медицины, отметил он в записке своему ассистенту после визита. В следующий раз, когда она придёт, я хочу, чтобы вы оценили полный размах её практического и неуступчивого разума. В 1932 году Нью-Йоркский университет объявил о создании новой кафедры судебной медицины. Заведующим кафедрой вплоть до смерти от сердечного приступа в 1935 году был доктор Чарльз Норрис. Глава лаборатории в Бельвию и ведущий судебный эксперт Нью-Йорка. Среди других преподавателей были известный токсиколог Александр Гетлер, Милтон Хелперн и Гаррисон Стэнфорд Мартленд, судебный эксперт из Нью-Йорка. Преподаватели кафедры предлагали курсы для студентов и аспирантов по судебной медицинской экспертизе, патологии, токсикологии и серологии. Фонд Рокфеллера мог бы финансировать стипендиальную программу на кафедре судебной медицины Нью-Йорка, но предпочёл инвестировать свои ресурсы, исходя из представлений о том, где средства фонда станут наиболее успешным вложением и окажут наибольшее влияние. В основном, благодаря финансовой поддержке Ли и её личной вовлечённости, фонд Рокфеллера выбрал Гарвард, а не Нью-Йоркский университет. В конце 90-х Университет Нью-Йорка разработал собственную программу судебной медицины, но благодаря Ли, первое воплощение новой отрасли появилось в Гарварде. Примерно в то же время, когда Ли обсуждала создание кафедры судебной медицины в Гарварде, Ли сделала подарки своим дочерям Фрэнсис Мартин и Марти Батчелдер, вручив им в 1934 году по 350 привилегированных акций International Harvester. Дивиденды от акций должны были приносить около 2450 долларов ежегодно, что сегодня составило бы около 44 тысяч долларов. Ли много лет тратила на дочерей наличные деньги, но посчитала, что, передав им капитал, сделает их более финансово независимыми. Помня о собственном разводе, Ли понимала, как важно женщине иметь отдельный источник дохода. Много лет назад, когда я только начинала свою семейную жизнь, мой отец сделал такие же подарки мне и вашему дяде Джорджу. Писала Ли дочерям: И хотя доход, который вы будете получать, не больше, чем тот, что вы получали ранее, я на собственном опыте знаю, какой комфорт приносит обладание собственным капиталом. С гордостью, счастьем и любовью я перевожу вам эту часть моего состояния. В 1934 году Фрэнсис Мартин с мужем удочерили девочку по имени Сюзанна. Спустя несколько месяцев 32-летняя Фрэнсис заболела пневмонией и умерла 19 июня 1935 года. К тому моменту, как в 1932 году Маград получил степень профессора судебной медицины, у него начался цирроз печени. К тому моменту сильно повреждённый был ли цирроз последствием алкоголизма, гепатита, профессионального заболевания судмедэкспертов Или хронического воздействия формальдегида остаётся спорным. Одной из важных функций печени является очистка крови. Когда печень перестаёт работать, аммиак и другие продукты отходов накапливаются в организме. Люди, страдающие от отказа печени, часто ощущают слабость, спутанность сознания и могут терять ориентацию. Поскольку печень также влияет на свёртываемость крови, цирроз повышает риск кровотечений и кровоподтёков. Люди замечали изменения во внешности Маграта. Он выглядел куда старше своих 60, ходил с шаткой походкой, кожа, казалось, свисала с его тела. Доктор Роджер Ли, терапевт, держал Фрэнсис в курсе здоровья Маграта. "Джордж был очень любезен. Когда он оставил эту фальшивую сердечность, мы очень приятно побеседовали", писал он Ли. Сейчас он хорошо выглядит, но я полагаю, что при этом он испытывает большую слабость. Доктор пытался регулировать неровное расписание Маграта и частый приём алкоголя, прописывая ему барбитураты, чтобы наладить ночной сон. По моим сведениям, Джордж не слишком изменился и сохраняет свои повадки полуночника, сказал он Ли при другой встрече. Ли была щедра не только в отношении её семьи, Она не скупилась и на Маграта, даже помимо общего счёта, который она открыла и пополняла. После выхода Маграта на пенсию, Фрэнсис купила ему Packard, куда более просторный и комфортабельный автомобиль, чем служившая ему много лет Suffolk's SUV. Ли также оплачивала для него гараж. Осенью 1935 года ухудшающееся здоровье Маграта вынудило его уйти с поста судебного эксперта. Он продолжил преподавать в Гарварде, пока мог, а на досуге занимался греблей и хоровым пением. Пенсия Маграта, выделенная штатом Массачусетс, каждый год приносила ему 2250 долларов, а пенсия Гарварда за все годы его работы составила менее 150 долларов в год. Ли заявила главе медицинской школы доктору Сидни Бёруэлу, что 2400 долларов в год недостаточно. Бёрроуэлл поговорил с Магратом и согласился, что нужно выделить ещё 100 долларов в месяц, чтобы он мог поддерживать привычный стиль жизни, либо ло готов вносить 600 долларов в год, если Гарвард сделает аналогичное вложение, и если её доля будет выплачиваться Маграту через университет, не впутывая её в это дело. После их беседы Бёрроуэл сделал заметку. Я полагаю, следует предпринять некие шаги ради человека, который действительно посвятил много времени университету, как как он впервые начал преподавать в 1898 году и получал заметное жалование лишь около 2 лет. Гарвард согласился на необычный вариант пенсии, и Лив в тайне продолжала поддерживать Маграта. Теперь, когда Макград проводил больше времени в Гарварде, отделению судебной медицины требовалось больше места. Ли положила глаз на несколько помещений на третьем этаже корпуса И-1. Эти кабинеты занимала кафедра фармакологии, которой заведовал выдающийся врач, один из пионеров американской фармакологии, доктор Рейт Хант. В частности, Ли хотела получить кабинет 307, который, по ее мнению, стал бы идеальным офисом для Маграта, а соседний 306-й кабинет подошел бы для исследований. Ли спросила декана факультета, может ли она их получить. Но Хант ни за что не хотел отдавать свои помещения. Судебно-медицинская библиотека — это какое-то посмешище, если только не планируется создать коллекцию старых книг, демонстрирующую, какие абсурдные взгляды ранее существовали, в частности на яды, писал Хант Декану. Я не сомневаюсь, что у доктора Маграта есть интересная коллекция медицинских случаев. Некоторые из них, возможно, весьма занимательны, но он не опубликовал ни одной работы по этому поводу. Я не видел ни одной его публикации за 25 лет, и он читает студентам только 6 лекций в год. Хант на отрез отказывался отдавать 307 кабинет. В этой комнате хранились записи, связанные с фармакопеей США, и лабораторное оборудование для исследований каннабиса, которые нужно было проводить в тихом, изолированном месте. Но Ли не устроил такой ответ, и она пошла дальше к Джеймсу Брайанту Конанту, президенту Гарвардского университета. Мне неловко вновь обращаться к вам, ведь вы были так добры, исполнив мою предыдущую просьбу, писала она Коннтонту. Но нам и правда нужна эта комната. Конннтон написал Ли ответ. Кабинет 307, к сожалению, недоступен. Ли молчала почти 3 месяца, а потом отправила Конннтонту записку. После получения вашего письма, которое, конечно, меня несколько удручило, Я очень долго думала о вашем решении не передавать кабинет 307 кафедре судебной медицины. И чем дольше я размышляю об этом, тем более склонна спросить: не захотите ли вы передумать? Лина помнила, что через 2 года Хант достигнет возраста выхода на пенсию, так что место в любом случае скоро освободится. В то же время, напротив обсуждаемых кабинетов Пустуют помещения, которые Хант мог бы использовать для хранения материалов, находящихся в настоящее время в кабинете 307. Таким образом, заключала Ли: "Я не могу оставить ваше решение без протеста и просьбы, чтобы вы ещё раз обдумали данную проблему". Ли получила кабинет 307 для кафедры судебной медицины. Она снова использовала своё богатство и влияние ради продвижения этой дисциплины. 16 мая 1935 года Ли предприняла неформальный визит к Джону Эдгару Гуверу, молодому директору недавно переименованного Федерального бюро расследований, чтобы привлечь его внимание к области судебной медицины. Предшественником ФБР было Национальное бюро уголовной идентификации (NCIC), централизованная база фотографий и бертилянажей, основанная в 1896 году. Изначально находившееся в Чикаго, в 1902 году бюро переехало в Вашингтон. В базе данных не было отпечатков пальцев до тех пор, пока бюро расследований Агентство Министерства юстиции США не поглотило NCIC. В дни службы Гувера ФБР в основном занималось внедрением сухого закона, борьбой с организованной преступностью и расследованием ограблений банков. Задачи бюро радикально изменились в марте 1932 года, когда сын и жена авиатора Чарльза Линдберга были похищены из собственного дома в Нью-Джерси. Линдберг В одиночку перелетевший через Атлантический океан был одним из самых знаменитых людей в Америке. В ответ на похищение и убийство Чарльза Августа Линдберга-младшего Конгресс издал федеральный закон о похищении людей, наделив ФБР полномочиями по расследованию киднеппинга. Криминалистические доказательства, обнаруженные ФБР, Следы от инструментов на доске, использованной как самодельная лестница на месте преступления, сыграли свою роль в вынесении приговора предполагаемому похитителю Бруно Хауптману. Исследовательский опыт, полученный при расследовании похищения и убийства ребёнка Линдбергов, лёг в основу создания технической лаборатории агентства. На это потребовалось 6 месяцев. Теперь официально известно, как научная лаборатория ФБР по раскрытию преступлений, она не была первой криминалистической лабораторией в стране. Это достижение принадлежит полицейскому отделению Лос-Анджелеса, открывшему такую службу в 1923 году. С рекомендательным письмом от Маграта Ли пришла на встречу с гувером 16 мая 1935 года и включила всё своё обояние. В те дни гувер занимался созданием национального тренировочного центра для полиции, предшественника Академии ФБР. Отметим, что гувер был не слишком восприимчив к мнениям женщин. А когда стал директором Бюро расследований в 1924 году, то уволил всех женщин-агентов и запретил нанимать их впредь. Тем не менее, он встретился с ли После того, как она осмотрела здание и сдала отпечатки пальцев для базы гражданских лиц, составляемой агентством. Согласно заметке, составленной клягом заместителем директора отдела расследований, Ли рассказала о своих планах по созданию кафедры судебной медицины в Гарварде и предложила говэру обучать агентов ФБР судмедэкспертизе. Фрэнсис справедливо заметила, что агентству не хватает опыта в медицинской области расследований. Она упомянула доклад Национального исследовательского совета и сказала, что агентство могло бы выступить в роли государственного источника судебной медицинской экспертизы. Ли отметила, что недостаток познаний в судебной медицине может стать критическим при расследовании подозрительных и насильственных смертей. Стараясь наладить партнёрские отношения с бюро, Ли дала Гуверу понять, что в Бостоне есть способные специалисты по судебной медицине, которые готовы помочь ФБР с расследованиями. Она отметила, что желала бы время от времени запрашивать некоторую помощь и рекомендации, писал Клег Шилдер, отвечавший за сбор отпечатков пальцев ФБР. Написал заметку, которая вошла в досье Ли. Эта леди заинтересована в создании кафедры судебной медицины в Гарвардской медицинской школе. Она произвела на меня впечатление весьма интеллектуальной, наблюдательной и агрессивной женщины. И я полагаю, она со всей энергией реализует свои планы. Отец Ли, Джон Джейкоб Глесснер, умер за неделю до своего 93-го дня рождения, 20 января, 1936 года. Глесноры были среди последних жителей своей любимой прерии Авеню, которая стала заполняться коммерческими зданиями. Ещё в 1924 году пара решила завещать свой дом американскому институту архитекторов с условием, что останется там до конца жизни. Завещание также включало условие навсегда сохранить в библиотеке дома фотографию Ричардсона. 7 апреля 1936 года Ли и её сводная сестра Алиса Глеснер организовали воссоединение читательского клуба, чтобы в последний раз навестить знаменитый особняк, прежде чем он перейдёт в собственность американского института архитекторов. В светской колонке Чикаго Трибьюн упомянули закрытие клуба который поколением ранее считался одним из самых эксклюзивных и модных в Чикаго. Спустя месяцы после передачи дома Глесснеров американский институт архитекторов выяснил, что перестройка дома для целей организации обойдется в сумму от 10 до 25 тысяч долларов. Институт не мог собрать столько денег и вернул собственность семье. Фрэнсис и Алиса – Передали резиденцию технологическому институту армора для центра тестирования профессиональной пригодности. После выхода на пенсию с поста судьи-эксперта Маграт решил заняться делами и записями, которые собирал в течение 30 лет, включая данные по таким громким случаям, как расследование дела Сакка Иванцетти. Возможно, в конце концов у него появилось время на то, чтобы опубликовать свои работы. Он надеялся написать книгу. Препятствием на его пути оказался доктор Уильям Брикли, занявший должность судебного эксперта северного района округа Суффолк. Брикли считал, что официальные доклады принадлежат офису медицинского эксперта и не являются личной собственностью Маграта. Ли разрешила это затруднение. Она предложила декану Бёруэлу взять Брикли в преподаватели кафедры судебной медицины. Брикли приглашали бы на 2-3 лекции в год, а студентов присылали к нему ассистировать на вскрытиях. Жалование Ли готова была выложить из собственного кармана, однако она потребовала чтобы Брикли не принимали на работу, пока все дела, слайды, негативы, фотографии, микроплёнки и другие материалы, собранные за карьеру Маграта, не будут переданы кафедре судебной медицины. Если доктору Маграту суждено написать свою книгу, о чём страстно мечтают его друзья, то необходимо, чтобы итоги работы всей его жизни были у него под рукой в офисе медицинской школы сказала Ли Бёруэлу. Брикли согласился на это предложение. С тех пор Брикли и доктор Тимоти Лири, судмедэксперт южного района округа Суфолк, стали официальными преподавателями Гарварда, а жалование им выплачивала Ли.